Глава двадцать четвертая. Я приникла к створке, пытаясь открыть ее. Она была заперта, и граф не соврал, сказав, что наказывает меня. Я начала долбить рукой по деревянной створке и кричать «Эй, кто-нибудь! Вы слышите меня?» Но за дверью было тихо, не слышно ни шагов, ни голосов. Я снова кричала и долбила ладонью в дверь. Страшная мысль о том, что безумный Дебриен сейчас пошел к малышу Жозефу, вызывала у меня болезненное содрогание по всему телу. Мне думалось, что он в своем безумном гневе должен был отыграться на беззащитном малыше и причинить ему вред. Я продолжала стонать у двери, надеясь на то, что кто-то услышит. Через какое-то время я различила шаги за дверью. «Доченька, что случилось?» – раздался обеспокоенный голос няни, и дверная ручка задергалась. «Няня Манон, слава богу!» «Отопри дверь!» «Не могу, граф запер меня!» «Как же так? от чего «Неважно! Няня, умоляю тебя, беги к Жозефу!» «Не дай этому Ироду причинить вред мальчику!» «Дебриен не в себе, я боюсь за малыша!» «Ты говоришь о графе? Он хочет сделать что-то плохое Жозефу?» «Да, он ударил меня, и Жозеф в опасности!» «Ударил тебя, девочка? Какой кошмар!» Няня замолчала, а потом глухо сказала... Я только что из детской. Малыш Жозеф спокойно спит. А граф уехал, Сесиль. Дебриен уехал? Да, я видела в окно, как он садился в карету. Слава богу, облегченно произнесла я, опускаясь на пол и ощущая, как жутко болит бок. Видимо, сильно я приложилась животом о стол. И голова все еще гудела. Почувствовав, что что-то теплое течет по подбородку, я притронулась к гудящей губе. Посмотрела на руку, на моих пальцах осталась кровь. Я снова поднялась на ноги и поплелась к зеркалу. Согнувшись, каждое движение отдавало болью в боку и голове. «Сесиль, ты слышишь меня?» — причитала Манону двери. «Как ты? Он сильно побил тебя. И чего он разгневался? Ты опять спорила с ним, доченька?» Почти не слушая няню, я рассматривала свое лицо в зеркало. Губа была разбита в кровь и опухла, а волосы растрепаны. «Что с тобой, Сисиль Тебе совсем плохо? Давай я попрошу у Леопольда запасной ключ!» «Нет, няня!» — громко велела я и опять подошла к двери. «Ты ничего не будешь делать, иначе граф и тебя накажет или выгонит из дома. А мне совсем худо без тебя будет. Не беспокойся, я в порядке, разбита только губа, сейчас лягу спать». Я решила не расстраивать Манон, не следовало ей знать всю жуткую правду. «Девочка моя, как я могу тебе помочь?» «Никак, няня. Не надо. Но, если можешь, переночусь сегодня в детской с малышом Жозефом. Тогда я буду спокойна». «Хорошо, как скажешь, милая». Когда Манон ушла, я обратила взор на окно. Опять меня посетила мысль о побеге. Оставаться в этом доме под властью деспота было невыносимо. Я должна была попробовать спуститься из окна и убежать. Я вспомнила, что сейчас около дома отца меня ожидала Клара и это придало мне сил. Я медленно приблизилась к окну, понимая, что должна это сделать. Иного выхода не было. Дернув портьеру в сторону, быстро подняла руку, схватилась за крючок на окне. Но тут же согнулась от боли в боку. Едва сдержалась, чтобы не застонать. Смотрела жадным взглядом в окно и понимала, что у меня нет сил спускаться, да еще и со второго этажа. Мое тело было слишком немощно. И каждое резкое движение причиняло боль. На дворе почти полночь, а у меня нет ни денег, ни друзей в этом городе. Куда бежать? И наверняка муж будет искать меня и все равно вернет обратно. Даже не сомневаюсь в этом. Я начала колебаться, думая, что мое желание сбежать – полная глупость. В боку заныло сильнее. Надо было хотя бы немного отлежаться и унять боль, а потом уже думать о побеге. Горько вздохнув, я медленно приблизилась к кувшину с водой. Намочила небольшую тряпочку, я начала вытирать кровь с разбитой губы. Смотрела в зеркало на свое бледное отражение и видела очень несчастную девушку, которая не знала, что делать. Еле-еле я справилась с платьем и, надев ночную рубашку, легла в постель. Долго ворочилась, болела губа и нещадно ныло ушибленное плечо. Наконец уснула. Проснулась я от сладкого цветочного аромата, который окутывал меня. Открыла глаза и тут же увидела перед глазами прекрасные алые розы. Было утро. Солнечный свет освещал золотыми лучами благоухающую корзину с яркими цветами, стоявшую на моей прикроватной тумбе. Я лежала на боку, так спала всю ночь, чтобы не беспокоить ноющий бок и плечо. — Тебе нравятся розы, Сисиль, раздался голос откуда-то сверху. Я тут же подняла глаза. Граф находился совсем рядом, стоял у моей кровати. Он ласково улыбался, но мне этот жест показался оскалом хищника, который жаждал усыпить мою бдительность и снова напасть. «Рауль?» – прошептала я хрипло. Перевернулась на спину и тут же застонала. Резкая боль в боку напомнила о себе, а плечо сильно заныло. «Я вел себя ужасно, сисиль продолжал Рауль смиренным тоном, чуть склоняясь надо мной и осторожно провел своей ладонью по моему плечу. Я так раскаиваюсь, что не сдержался вчера. «Ты сможешь простить меня, жена?» Уставившись на него соловелым взглядом, я хотела сказать «нет», но промолчала. Он что, притащил эту корзину, роз в знак извинения? Думает, что все можно купить подарками и цветами? Нет, никакого прощения он не заслуживал». В моей голове опять забилась мысль о побеге. Но для этого надо было хоть немного восстановить силы. Моё молчание явно не понравилось Дебриену, и он нахмурился. Смотрел на меня и кусал губы. Вдруг резко подался ко мне, и я испуганно ахнула, думая, что он снова хочет ударить. Но он приник к моей щеке губами и прошептал. «Может, ты хочешь новые платья, Сесиль? Или какую драгоценную безделушку? Серьги или карьер?» Как мне загладить свою вину? Я чувствовала какой-то подвох во всем этом. Мне нужен лекарь. У меня сильно болит в боку. Взмолилась я.